Глава пятая. Осторожно, крадучись, чтоб ни единой хрустнувшей веточкой не выдать себя. Горло перехватило, в ушах клокотало расходившееся от страха сердце. В животе ныло от голода и тревоги, но ноги, казалось, сами несли вперёд, только б не заметили. Пятеро в темных плащах без гербов. Под ногой треснула ветка, и огнешка тотчас съёжилась, прижалась к земле, пока светлые тонкие лучи обшаривали лес. Нити света распались на поисковые огоньки, но и те, покружившись над самой головой девушки, полетели прочь к отряду, не заметив преследовательницы. Что, велели им искать, какого врага? Едва ли растрепанную маленькую лисичку, басую в оборванной рубашке, съехавшей на бок косынке, с заплаканным и грязным лицом. Только глаза выдавали в недавней жертве идущую последу. В их серой глубине, запеленной страха и тревоги, затаилась злость. Горло вырвет без магии, не приведи землица. Да только разве заметят огоньки в темноте под сводом перепуганных чернильных веток тьму, растущую в сердце, куда им? Мимо пролетят, помашут стрекозинными крылышками, а глаза огнешка на всякий случай закрыла зажмурила до разноцветных мух, что уж наверняка и у палочников огоньки по глазам читают. Светлячки с построились в лучи, золотистые нити растаяли, встревоженные ночными шорохами палочники опустили посохи, заговорили. «Ну, пуганая ворона!» Стараясь за смехом скрыть робость, бросил кто-то из них. «Кто в такую пору может здесь быть?» «Ну, пробежал заяц, птичка спорхнула, а уж вы за посохи. Вы б так суетились, когда молодчика этого брали. Глядишь, и манок ехал бы верхом, а не в повозке». «Ведь то, брат мой», — засопел, а потом и всхлипнул другой. «Как к матери на глаза, когда маныка «Хватит», — прервал его причитание тяжелый властный голос. Манок от змеи и паскуды родную землю избавил, зато и смерть принял». А уж с этим матродьем черный князь лучше нашего разберется, вымотает по тоскуну кишочки. Кто-то, невидимый, в темноте, зло хмыкнул. Схлипнул братец бедняги Маныка. Палочники пустили лошадей шагом. Огнешка поднялась, двинулась, крадучись, вровень с отрядом среди темных стволов и переплетенных ветвей. И за ней, невидимая глазом, двинулась тень, потянулась к голове девушки прозрачной рукой но в последний момент отпрянула. Луна выскользнула из рыхлого облака, отчего дорогу залила жемчужным светом, и отряд оказался виден, как на ладони. Четверо ехали верхом. За ними на привязи следовал понурый вражка. Пятый, всхлипывая, сутулился на козлах. Позади него на вазу виднелось два тела — мертвый палочник и оглушенный Иларий. В свете луны белела лишь его нижняя рубаха, испачканная сажей и кровью. Знал свое дело широкоплечий палач-палочник. Едва оглушив черноволосого красавца Мануса, он тотчас послал одного из своих подручных в ближнее село за подводой. Того, что всё всхлипывал по погибшему брату, толку от него видно вовсе не было. Второго в поле завражка. Конь успокоился и мирно пощипывал траву, видно, полностью уверенный в том, что с его повесой хозяином не может стрястись серьезной беды. Остальные наемники принялись разводить костер. Главнёй из этого костра мучители прижёг Иларию руки. Когда рубиново-красная гроздь прогоревшего дерева коснулась белой халеные ладони, Манус застонал, от боли задышал тяжело и прерывисто но колдовской морок не отпустил своего пленника. Резко запахло палёной плотью. Веки Лария дрогнули, но глаза оставались закрытыми. Широкоплечий палочник уронил на траву искалеченную руку Мануса, крепко зажал пальцами вторую ладонь и приложил к ней горящую головню. Снова стон. Огнешка едва не вскрикнула, словно почувствовав боль недавнего своего спасителя закусила до крови губу, сжала кулаки, чтобы унять бессильную и бесполезную сейчас ярость. Что может полуголая девочка-мертвячка против четверых взрослых мужчин и магов? Единственное, что пока могла она сделать для Мануса и Лария, незримо следовать за его похитителями и разузнать, за что так жестоко обошлись с приближенным магом князя Казимежа наемники в плащах без гербов. Одно она знала точно. Не был красавец-маг случайной жертвой. Караулили, ждали, знали, как ударить. И истязали не по приказу, от сердечной злобы. Местью тешились широкоплечий палачи его приятели. Не рассчитали только, что ни один поедет княжий Манус. Не учли странной, да что там страшной, колдовской силы, пробудившейся в нем от одного поцелуя деревенской оборванки. «Уходить велел, спасал», — пробормотала огнешка, невесело усмехнувшись. «Убить побоялся, а небось узнал бы, откуда сила взялась, не стал бы спасать. Закинул бы петельку на сосновую веточку, и виси, лисичка, по ветру рыжий хвостик». «Давно знала мертвячка Огнешка, что хоть магии у нее в крови не на грош, а чужая сила рядом с ней, как буря, расходится». Казалось бы, радуйтесь, берите, колдуйте. Простой деревенский ведьмак через неё по силе с золотником уравняться может. Палочник с словником, золотник с высшим магом. Да какое там. Ветра дочь, земли матушки отступнится, всем честным миром нежить поганую на первый сук. От нахлынувших воспоминаний Огнешка вздрогнула, прижала руку к горлу. Слабость дерется и кусается, а сила поймет и отпустит с миром. Нет, не убил бы ее синеглазый Манус. Выслушал бы, понял, погладил холёной белой рукой по волосам, да может, поостерёгся в другой раз целовать, но не убил бы. А теперь сам болтался на вазу, как мертвец, с мертвецом обок. Не спасла колдовская сила. Силён волк против брехливой шавки, но не против своры. Навалились вместе, связали заклятиями, затуманили черноволосую голову колдовским сном и сворок хозяину со знатной добычей. Легко ступая по колкой хвои, Огнешка кралась вдоль дороги, пока лес не измельчал вспутанный подлесок, а потом и вовсе вышел. Растеклось во все стороны молочное в лунном свете поле, ровное и белое, как ладонь, всё видно. Огнешка остановилась у кромки поля, все еще скрытое листвой, и беззвучно заплакала. Четверо верховых заторопились, лошади пошли охотнее, видно, чувствуя близость дома. Даже возница на подводе выпрямил спину и принялся резвее погонять лошадку, отчего головы лежащих на вазу покачивались из стороны в сторону в такт цокоту копыт. Маленькая лекарка села на траву, собрала в горсть несколько колосьев, потерла между ладонями и высыпала в рот мягкие ржаные зерна. Слезы текли по грязным щекам, наливаясь чернотой. Над дальним лесом, узкой щетиной елей, небо зазеленело, готовясь к рассвету. Огнешка вскочила, торопливо путаясь босыми ногами в высокой траве, вышла на дорогу, присела, вгляделась в следы на песке и почти побежала вслед за всадниками и повозкой, но не догнала. Видно, торопясь до рассвета добраться до дому, Наемники оставили осторожность и не щадили лошадей. Недалеко от места, где песок был весь изрыт лошадиными подковами, Огнешка отыскала спрятанные в дупле плащи, вытащила один, к чему разбойничий плащ мертвому манеку, набросила на плечи, слилась с темнотой. Может, так удастся подобраться поближе к логову похитителей. Но за поворотом дороги она увидела лишь обнесенный с одной стороны чистоколом десяток домов, и россыпь хозяйственных построек. По всему видать охотничий двор. Всюду было пусто и тихо, словно и не въезжала недавно на хозяйский двор свора с добычей. Мирно спали, за чистоколом, тихо шептала листва, чесалась под одним из домов сонная собака, да где-то в и фыркали лошади. Раздалось тоскливое ржание. Не вражка ли? Огнешка присела на корточки под чистоколом, прижалась глазом к щели между бревнами. Петух прошаркал по двору, вскочил на скамью и несколько раз хрипло вскрикнул, глядя в небо, где прозелень сменилась желтизной, уже разбавленной снизу мягким розовым светом. В домах проснулись, засуетились. Пробежала к колодцу девка с ведрами, прогнала собаку от крыльца. Огнешка поискала щель пошире, разглядела часть двора, знакомую под воду, уже пустую. На крыльцо, под которым еще с минуту назад мирно спал широколобый гончак, вышел крупный старик, одетый богато, с зеленым перстнем на руке, а следом знакомец, широкоплечий наемник палочник На этот раз мучитель был при гербах, на плечах его горели золотым шитьем лисы. «И у Илария были лисы», — с недоумением и страхом подумала девушка. «Неужто Иманус и его губитель одному хозяину служат?» Палочник снял с головы капюшон. Огнешка разглядела темно русые волосы, остриженные кругом над низким лбом. Маленькие злые глаза. О чем заговорил с ним хозяин, Огнешка как ни старалась, расслышать не смогла. Палочник бросился исполнять приказ, скрылся за углом дома, а старик с зеленым перстнем снова вошел в избу, грохнув в сердцах тяжелой дверью. Знать важный старик, не иначе сам князь. Что делать князю в лесу? За всю свою жизнь не бывала огнешка в белом. Батюшки-князя в лицо не видела. Обещала матушке, что сколько можно будет, не станет в стольный город рваться. В лесу, по деревням, про чудную ее природу, про землицын подарочек, мертвяки долго не догадаются. А среди магов, да притом сильных, тотчас разглядят, что непростая перед ними мертвячка. Теперь жалела огнешка, что не видела ничего, кроме деревень и лесных трав. Знать бы, что к чему... Чем провинился красавец Манус перед своим господином? Да так, что наемники руку молодому магу прижгли, силы старались лишить. И с собакой хороший хозяин такого не сделает. Разве можно живую душу так мучить? Да разве может быть это беломястовский князь? Не могла Агнешка этому поверить. Хорошие говорили о Казимеже, что властитель он добрый, берет свое в меру, последнего не тронет, чужого не желает. Во все его книжение белое место жило миром до да спокойствием, усы в щит в паутине. Может, снова обман. Видела огнешка, как переменили одежду лесные разбойники. Видно, не впервые им глаза людям отводить. Может, и не князя Казимежа это люди, мало ли что лисы на плащах. Может, и плащи ворованные. Известно, что старик этот приказал Илария пытать дознаться да бы, кто он неужто. Огнешка прикрыла рот рукой, даже и в мыслях боясь высказать свою догадку. «О черном князе говорили мучители, что, мол, Владислав кишочки Манусу вымотает. Уж не он ли то был?» Огнешка попыталась было заглянуть под створку ворот, но дремавший до сей поры пес неожиданно вскинулся и рванулся к ней с заливистым лаем. Девушка прижалась к чистоколу, надеясь, что брехливый широкомордый гончак не пролезет под воротами. Но пес пару раз бросившись на воротину, принялся, фырка и рыча, яростно копать землю. «Проходимец, пёсий сын!» — прикрикнула наерившегося гончака девка. «Гостей высоких разбудишь, так батюшка-князь тебе глупую голову оторвет, да на забор приладит!» «Не разбудит», — ответил сердито мужской голос. «Высокие гости уж до рассвета поднялись». Хозяин их ней проводника взял, место пошел смотреть, где с княжечем беда приключилась. А подельнички его со двора поехали. Говорят, весточку получили, дело имеется. Знаем мы эти дела, черные делишки, не приведи землица. Невидимый брюзга громко сплюнул и пошагал прочь, а девка, в полголоса молясь заступнице, всё же принялась оттаскивать пса от ворот. Огнешка улучила момент и, подхватив пол и плаща, припустила в лес. Запыхавшись, присела на поваленное дерево и улыбнулась. «Здесь злодей-палочник, значит, и Илари здесь. Будь хоть черный князь, хоть кто другой, она не отступится. В ворованном плаще и рваной рубашке не пробраться, но лекарка на каждом дворе нужна. До вечёрок добежать, покуда деревенские не хватились. Взять из дому травы, снадобья. И по знакомой дорожке сюда наниматься в услужение к старику с зеленым кольцом». Чай на старости лет здоровье уж не то, да и мужская сила поистратилась. А девка, что собаку от ворот отнимала, уж очень была хороша. Огнешка недобро усмехнулась, поплотнее закуталась в плащ и пошла, а вскоре и побежала в ту сторону, где над лесом маковым цветком олело солнце. Длинная призрачная тень отделилась за ее спиной от чистокола. Сильный маг, словник или золотник, приглядевшись, увидел бы больше. Бледное неподвижное лицо и темные озера глазниц. И в этой темноте на мгновение вспыхнули две далёкие звёздочки, но тотчас погасли. Бледное лицо повернулось навстречу просыпающемуся солнцу. Нежданный ветер упал с высоты, пронесся под чистоколом, шевелями метёлки травы, и призрачная гостья, казалось, растаяла от его дыхания. Только две искорки еще горели в утренней полутьме, словно чей-то внимательный взгляд». Деревня опустела. Видно, все были на покосе, только бродили куры, возились в пыли ребятишки, додремали в тени размаренные духотой старухи. Однако идти по деревне Агнешка не отважилась, прокралась погуменьем, перепрыгнула через палисад возле соседской избы и обмерла. Не простили селяне маленькой лекарки Радужной Топи и бабки Лампеи. На месте дома высилась груда обгорелых бревен. Лечебные травы в огороде были вырваны и вытоптаны. Огнешка закрыла ладонями лицо, тряхнула головой, отгоняя злые мысли, не до обид. Перемахнула обратно через соседский палисад, пробежала огородом. На бегу вытащила из грядки репку до да пару морковок, сунула за пазуху и нырнула под низкий навес синовала. Ловкая, как кошка, знахарка забралась наверх, Запустила руки в сено и вытащила маленький холщовый мешочек. Заглянула, улыбнулась. «Не пропасть, белки, зимой, если в каждом дупле кладовочка». Спрыгнула вниз, также осторожно, поза деревни, позаросшим крапивой и козьим тропом. Добежала до старого дуба, сунула руку в дупло, и тут не отыскали. Завернув находку в плащ, огнешка торопливо пошла к реке. Там, возле камня бабки-лампеи, в поваленном дереве туесок и чистая одежда. У реки было тихо, мягко светилась вода, зацветала, пахло зеленью тиной рыбой. В животе предательски заурчала. Огнешка вытащила из-за пазухи морковку, потерла подол и торопливо съела, оглядываясь. Все ждала, не пойдет ли кто из деревенских постирать к запруде. Не соберется ли пастушок янок напоить своих пеструшек то и сок, и чистые юбки оказались на месте. Радуясь, что так хитро скрыла от деревенских свои тайники, Огнешка встряхнула одежду, разложила на горячем песке. По воде плясали блики, манили в зеленую прохладу воды. «К нам, к нам, Огнешка, к нам, к нам». Забежала в воду, вымылась наскоро и нырнула в чистую рубашку. Расчесала спутанные волосы, вздохнула. Почти год прожила она здесь, в вечерках. Ходила на реку купаться и стирать, лечила деревенских и скотину, пела в сумерках с бабами и девками, как все выходили на гулянье, и думала, что уж больше не придется бегать. Хорошо взяла свое старая привычка, заставила Огнешку рассовать по дуплам и овинам котомочки на черный день. Огнешка вытряхнула на расстеленную верхнюю юбку свое богатство. Несколько монет, глиняные плоские бутылочки с мазями — Мешочки с травами. Попрятала самое ценное по тайным кармашкам на нижней юбке. Жаль, крестоцвет не успела досушить. Сожгли мужички весь урожай вместе с избоем. Пока одевалась, вздыхая, натирала мазями сбитые схлестанные ветками ноги, зазевалась, не заметила, как вышли из лесу трое. А когда заметила, бежать уж было поздно, притаилась за зелёной стеной камыша. Старик-староста шёл впереди, тяжело опираясь на палку. Двое его спутников, дорого одетых чужаков, словно раздосадованные охотливости и медлительностью старосты, оглядывались по сторонам. Один, толстолицей, красный от жары, с сумкой через плечо, то и дело переспрашивал. Другой же, великан-горбун в бесформенном синем плаще, останавливался, словно бы и не слушая деревенского болтуна, всматривался в траву и следы на песке. Все выдавало в нем закрайца. Лицо его скрывал низко надвинутый капюшон. Виднелись лишь длинные и пряди, что свешивались из-под капюшона, когда великан опускал голову, вглядываясь в одному ему видимые следы. Вот туточки все и было, произнес староста, заметив, что высокий внимательно осматривает лампеин камень, водя по нему длинными смуглыми пальцами. Тут она бабку-ведунью нашу изломала. «Так уж и изломала», — переспросил толстяк. «Руками, что ли, знаки делала, аль слова какие говорила?» «Нет», — замотал головой староста. «И руками не делала, и слов не говорила. Бабка говорила, а это только как бабку ломать начала?» Закричала, да на камень полезла, руки в самую радужную топь сунула. Высокий, недоверчиво хмыкнул из-под низка надвинутого на глаза капюшона который, видно, не тяготил его, несмотря на зной. Толстяк, снова прикинувшись простачком, изобразил на круглом лице удивление. «Так-таки в самую топь. Ну так и расскажи, батюшка, как все было». Староста потер бронзовые от жары и напряжение лоб, припоминая вчерашнее. «Как есть на меднее собралась мельничиха родить, так лампея, выражая наша, прими душу ее мать-землица». «Давай с бабами помогать. Анпло тут не идет. Она роженицу на камень этот привела, колдует. А Мельник, глубиная голова, как видит, что жонки не в моготу, запричитал и побег к лекарке, мол, помоги. «Лекарка сюда. Баб разогнала, лампею обругала. Девчонка, ветряная сопля старого человека корить». Мельник укоризненно погрозил кулаком невидимой злодейки. И Агнешка почувствовала, как ее шею и уши заливает краска стыда. Она осторожно подобрала земли сок. «Все в деревню побегли, а, слышим, разродилась мельничиха. Бабка, давай её опять на камень, силы вернуть ей всякое такое бабье. А лекарка вроде как уснула, а тут как, хлопнет?» Староста, видимо, желая произвести на нежданных слушателей впечатление, Со всей мочи ударил палкой по камню. Огнешка вздрогнула, едва удержав готовый сорваться крик, но высокому чужаку оказалось достаточно ее короткого вздоха до да шороха тростника. За резко обернулся. Блеснули зеленым огнем глаза и тени под капюшоном. И незнакомец с полузвериным рыком бросился от камня к зарослям, за которыми укрылась девушка». От еле заметного движения его руки перепуганный староста рухнул задом на траву, переломив палку. Огнешка прижала к груди узелок и рванула изо всех сил в другую сторону, к близкой кромке подбирающегося к реке подлеска. Игорь! окликнул своего спутника толстяк. «Она это?» — прорычал горбун, проламываясь сквозь плотную вязь веток. «Она — вечеркинская ведьма» столицей, путаясь в полах плаща, вытащил из сумки книгу, поднял на вытянутых руках над головой. Темная растрескавшаяся кожа засияла на солнце маслянистым светом. Толстяк пошевелил губами, краснея от напряжения. по корешку книги потекли белые ручейки и искры. Огнешка почувствовала, как по плечам ухнуло сковывающее заклятие, ухнула и отскочила. Она нырнула в можжевельник, Проползла в самую середину, где кусты, усыпанные еще зелеными ягодами, вытянулись выше человеческого роста. Сжалась в комок, накрывшись ворованным черным плащом. Зря старался чародей-книжник. Не по зубам его магии оказалась маленькая лесная травница. «Матушка-землица, отведи чужака!» Губы онемели от страха, не давали произнести молитву. Но услышала земля, укрыла дочку колючим зеленым плащом. Рыча и втягивая носом воздух, чудовище бродило рядом, бесшумно ступая по листьям. Только яростное звериное дыхание выдавало его до синий отблеск плаща. Однако терпкий хвойный запах надежно скрыл беглянку. Игор побродил, прислушиваясь. Где-то на краю березняка толстяк звал его, уговаривая не пугать до смерти девчонку, оставить в покое. «Не она это, не она!» подпевал толстяку оправившийся староста наша то еще вчерась утекла чернявый манус увез